Глава двадцатая. Илана расслышала топот маленьких ножек, открыла глаза. Кто-то маленький, но очень шумный, вскарабкался на кровать и с кряхтением пополз выше. «Дублоутло». Малышка состроила смешную мордашку, залезая на Илану сверху и крепко обнимая за шею. «Вставай, мамочка, вставай! Уже птички поют, и солнышко светит. А у нас столько дел, столько дел! Ещё же в магазин нужно сходить!» «Ах ты, лисичка, маленькая хитренькая!» Схватила худенькая тельце руками и повалила на подушку, щекоча и целуя розовые щёчки. Не веря своим глазам, отпрянула назад. Потрогала лоб привычным жестом и, не обнаружив температуру, улыбнулась. «А чего это у тебя щёчки такие порозовевшие, а? Уже побегать успела?» «Не-а, я только проснулась!» Кроха принялась играть с маминой прядью, накручивая её на пальчик. «Надо же!» Несколько дней новое лекарство принимает, а уже выглядит здоровый. Вот что значит зарубежный аналог. Ну и хорошо. Спасибо дяде Альберту за хорошие витаминки, да? Да. С готовностью отозвалась Марианна и, повернувшись на бачок, тихо прошептала: "А он мой папа, да? Поэтому витаминки мне покупает". Вот и посыпались вопросы, которых Илана не ждала ещё несколько лет как минимум. "Нет, малыш, он не папа". Он просто наш друг, просто хороший человек. А где тогда мой папа? Ну, ёлки-палки, совсем не подготовилась она. Твой папа, он он уехал далеко. Вот бросил нас, да? И что ей сказать? Кормить ребёнка баснями о том, какой её папочка распрекрасный? А где он тогда? Где он был все эти годы, когда им приходилось так тяжко? «Рано или поздно Марианна поймёт, что ей врала родная мать. Малыш он не бросал. Просто он не справился, понимаешь?» «Потому что он трус!» «Хотелось так сказать, но заставило себя проглотить эту желчь. Он не был готов к семье. Семья — это очень большая ответственность. Не каждый сможет отдавать всего себя родным». Круха наморщила лобик, пытаясь переварить информацию. «Открыт». Ну почему у всех остальных есть папа, а у меня нет? Вот у Маленки есть мама и папа, и бабушка с дедушкой. И ещё одни бабушка с дедушкой, и собака, и даже хомячок в клетке. А мы с тобой одни. Почему так? Да потому что весь мир отвернулся от неё, когда забеременела. Потому что счастливый Папаша был настолько рад новости о беременности, что умотал из города в тот же день, как вести настигли его. Потому что родителям Иланы было проще забыть о её существовании, чем принять тот факт, что она будет рожать без мужа. Потому что вот так вот всё. Разве нам кто-то нужен? улыбнулась, зарываясь пальцами в светлые кудряшки. Папа нужен. Серьёзно заявила Марианна, складывая ручки на груди. Может, пусть дядя Альберт будет нашим папой? Ого, замахнулась мелочь. Даже смешно. Так и представила, как большой и грозный дядя Альберт встаёт на одно колено и делает ей предложение. Ей шлюхи с ума сойти. И тут же в мыслях всплыл Заур со своим бешеным взглядом. Оттеснил с собой картинку с Альбертом, и Лана быстро мотнула головой, прогоняя дурацкое Марьево. Он даже мыслей её не стоит. «А тебе что, меня мало? Или, может, ты меня больше не любишь?» Наиграна сощурилась. «Ну-ка, иди сюда, плохая девочка!» Растопырив пальцы, кинулась к малышке, а та громко за хихиков спрыгнула с кровати и бросилась бежать. «Не боюсь, не боюсь, и каши на завтрак есть не буду!» Илана выдохнула, прислонившись к изголовью кровати. «Хорошо, Марианна пока маленькая, ещё не осознаёт, что иногда проще быть вдвоём. Но придёт время, и она всё поймёт. Очень жаль, что ей также придётся однажды обжечься. А ведь придётся. Все обжигаются. Особенно вот такие ангелочки. Им крылья обрывают безжалостно и больно. «Какого хера, Надь? Что это такое?» «Ты себя так ведёшь, будто моё слово для тебя ничего не значит! Перестань на меня орать! Я же тебе объяснила, это моя работа!» Саид шагнул вперёд, загоняя её в угол и сжимая кулаки. В висках стучал гнев, и хоть он понимал, что это идиотизм, и она, конечно же, не изменяла тут ему с Радугиным на глазах у Вербина, но это сборище мужиков повергло в ярость. А ещё блузка эта её, расстёгнутая на груди. «Какого хера вообще?» Плевать, я хотел на твою работу, рявкнул на неё зверь, и Надежда судорожно вдохнула, резко замолчала. Что такое неприятное? Теперь ты понимаешь, каково мне видеть это? За спиной послышался смешок Вербина. То, что ты меня не уважаешь, поправился. Ты что, ревнуешь? ни в бровь, а в глаз. И опять же, при всём честном народе. Этого ему только не хватало. Хотя сейчас только и понял, что на самом деле выглядит как обезумевшая от ревности бабуин. До чего довела его, а? Я ревную? Ну что ты, кукла. Мне просто не нравится, когда ты целуешься с другими мужиками. Забыла, чья ты невеста? Кому принадлежишь, хотелось сказать. Что за чушь? возмутилась она, но тут же во взгляде что-то поменялось. "Махмуд", прошептала тихо. Так что ему не показалось. Ладонь непроизвольно потянулась к её шее, а пальцы резко желись на белой коже. Ну, целовалась с этим, сквозь зубы склоняясь к её лицу, а в следующий же момент рука на её шее расжалась, и кулак едва не протаранил до самого затылка лицо Радугина, что шагнул к ним, видимо, пытаясь помочь своей подружке. Его качнуло, на пол потекла кровь. Что ты творишь? — вскрикнула Надя, бросаясь к Радугину, но Хаджиев вернул её обратно, отталкивая к стене. «Ещё раз спрашиваю. Махмуду не показалось?» Она бросилась на Саида, стукнула кулаками по его груди. «Идиот, он гей!» Сзади закашлялся Вербин, видать, кофе подавился. Или попкорном. Увеселительное зрелище со стороны, похлеще сериала, над которыми втихаря рыдает Хаджар. почувствовал себя клиническим деуном хотя светлосиняя ориентация её дружка не намного меняет ситуацию если вообще меняет пидер значит с дурной абсолютно неадекватной ухмылочкой повернулся к радугину и просчитался отдача от пидика прилетела в одном гоновении и слегка даже выбила дурь цучно пидер даже бьёшь как баба «А ну иди сюда, щенок, я тебе покажу, кто тут баба!» Радугин выглядел комично, с разбитой вдрызг физиономии, принимая стойку бойца. «Ты же не выживешь!» «Так, ну всё, хватит!» «Слав, ну ты-то куда?» Между ними встала Надя, протянув руки в стороны и удерживая мужчин на расстоянии. Вернее, удерживая только Саида, пыталась. Оттолкнув её руку, перевёл взгляд на виновницу торжества. «Не бойся, я баб не избиваю». Сразу просто не признал, хотя хотелось и очень, но как-то оно за подло пидика бить. Облюце звякнула чашка, и три пары глаз устремились на Вербина. Тот поднял руки в защитном жесте. Э, продолжайте. Не обращайте на меня внимания. Этот козёл ещё издевается. Дурдом. Андрей Константинович, прошу вас, простите нас за эту отвратительную сцену. Просто некоторым нужно остыть. С нажимом твёрдо Надя посмотрела на Саида. "Успокойся, пожалуйста. Уже совсем тихо, чтобы расслышал только он". "Спокоен", огрызнулся, отходя к дивану и останавливаясь напротив телохранительницы, что окаменела с выпученными глазами и чашкой в руке. "Я тебя взял на работу не за тем, чтобы ты тут кофе попивала". Девка вскочила, выровнялась. "Простите, господин Саид, я исправлюсь. К Махмуду иди, там ждите". Сам ввалился на её место, искосо зыркнул на ухмыляющегося Вербина. «А ты тут что потерял?» «А ты бить не будешь?» «Ещё одна подъёбка и буду». «Да, полыхает у вас не слабо». Вербину всё это зрелище будто удовольствие доставило. «Честно говоря, поменяйся они местами, Саид тоже поржал бы». Сейчас как-то не весело было. Вообще. «Да расслабься ты». И я твою невесту впервые вижу. Дело тут одно есть, по манеичили, который девок ворует. Вот и ищем. Эти двое вроде как помочь мне должны были, но теперь, походу, минус 1. Кивнул на Радугина, что заброкинув голову, разлёгся полудохлым тюленем на кресле напротив. Саид ревнасно следил за бегающей вокруг него Надей и от чего-то горел изнутри. Что-то клинит его, сильное и острое. Так что сердцу больно и дышать нечем. Что вас всех с вашим грёбаным мндичилой, прошептал сквозь зубы, опустив взгляд на шею, где чётко виднелся отпечаток его руки.